Глава пятая. «Да у этих ублюдков фрегат точно с усиленным щитом!» — матерился кто-то из членов команды Гарефа, но с его мыслями я был целиком и полностью согласен, ибо они точно выражали всю суть того, что сейчас происходило. «Да мы нахрен все ракеты так потратим, прежде чем сможем уничтожить щит этого чертового корабля!» Он был прав. По моим расчетам, мы уже должны были как минимум дважды снести щиты фрегату, но он до сих пор продолжал нас поливать огнем, хоть уже не так часто, как в начале этой битвы. Все же расход боеприпасов по далеким и маленьким целям, которые специально не подходят близко ради выживаемости, колоссальный и малоэффективный. По мне попал он всего раз. «По норе пару раз. Больше всего из моей тройки досталось братьям. По ним аж пять раз приложились различные снаряды. Даже разок средних калибров. Но ничего, остался кораблик цел. У меня была одна безумная идея. Это нужно было идти на сближение, чтобы выявить точное местонахождение станции. А приближение к фрегату в такой битве, где он только и ждет, чтобы накрыть нас плотным огнем, равносильно смерти. Никого я посылать на такое не буду». А вот сам... «Нора, прикрой», — связался я с ней. «Мне нужно отступить ненадолго, а после в режиме скрытности приблизиться к планете как можно ближе. Может, зайду с другой стороны в крейсерском режиме». «Ты с ума сошел?» Впервые прострелили у нее эмоции, что меня должно было удивить, но я был слишком сильно поглощен проработкой возможного плана. «Тебя же в клочья разнесут моментально, стоит приблизиться!» «Мы на стрекозе с этим фрегатом бодались. Не разнес же!» — усмехнулся я. «И это не просьба. Приказ выполнять. Если мы этого не сделаем, то у нас попросту закончатся боеприпасы. Придется отступать. Да, потрепали, но не уничтожили. Базу свою пираты переместить смогут, думаю. А потом ищи их по всей звездной системе снова». Поняла. Уже спокойно, свойственной ей манере, проговорила она, после чего стала слишком часто метаться из стороны в сторону, создавая помехи относительно меня. Отлетев на некоторое расстояние, сделал рывок, перешел в крейсерский режим и стал облетать огромную и горячую планету по огромной дуге. Это займет не более двух-трех минут, но все равно... У нас оставался последний шанс что-то сделать. Лично у меня оставалось меньше трети всех боеприпасов, а торпед так вообще оставалось на три пуска. И все, больше нет. И при этом, перед вылетом, я закупился по максимуму, заполнив боеприпасами трюм вообще до предела. Думал, хватит. Как же я ошибался. В этот момент проследил, как дела у тройки миры. Они уже заканчивали разбирать последние две защитные станции, после чего смогут без проблем уничтожить достаточно крупную станцию ожидания противника. Я даже удивлен, что она заняла целых 10 астероидов, причем немалых, километров по 20 в диаметре. Сколько же у них народа? При приближении к планете датчики начали барахлить. Сбивались координаты, большая гравитация и повышенный радиоактивный фон относительно всего космоса, сказывались на этом. Но в любом случае автоматика справляется хорошо, а я пытаюсь ловить левые сигналы с планеты, чтобы точно понять, где находится сборочный цех пиратов. Я переключался в различных спектрах, слушал разные частоты, смотрел по сторонам, но у меня не было достаточного количества разведывательной аппаратуры. На будущее сразу для себя подметил, что хоть в одной тройке должен быть разведывательный корабль, который будет в заднем ряду, не будет отсвечивать, который сможет с большого расстояния отслеживать в разных плоскостях, частотах, световых и волновых спектрах противника». Может, даже будут в разведывательные группы, но это на будущее. Сейчас же, что имеем, тем и пользуемся. Когда я начал приближаться, то стал замечать на некоторых частотах радио странные сигналы. Они были похожи на шум, но некоторые моменты шума повторялись. Старенькая, но надежная технология псевдослучайной перестройки частоты. Я даже улыбнулся. Некоторые знания помогают. Я тут же начал выходить из крейсерского режима и стал следить, где именно источник этого сигнала. С учетом высокого фона планеты это было сделать нереально сложно. Но тот же фон планеты сейчас мой союзник. В данный момент я находился куда ближе к фрегату пиратов, чем до этого. Даже было интересно наблюдать за тем, как изредка летят в сторону большого корабля ракеты, а с его стороны снаряды и лазерные выстрелы. Три минуты мониторинга, поиска сигнала, и мне удалось. Я даже не выдержал и в голос крикнул об успехе, после чего начал вручную наводиться в нужный участок планеты. Скорее всего, сейчас именно станция перенаправляет свой щит в сторону фрегата, снижая эффективность своего. Но я не стал рисковать делать пуски с большого расстояния. Я начал сближаться, все более внимательно смотря на поверхность газового гиганта, на его внешние слои облаков минута через две мне все же удалось засечь элементы конструкций, которые редко-редко проглядывались среди бушующих ветров гиганта. Сколько же энергии тратится на то, чтобы удерживать станцию среди этих облаков? Мало того, что нужно сделать так, чтобы станция не упала внутрь гиганта, где бы ее сдавило под действием колоссального давления, сжиженного, скорее всего, газа, так еще устойчивость против переменных ветров должна быть отменной. Постепенно бортовой помощник начал вырисовывать картинку самой станции. С каждым дуновением ветра просматривалась та или иная часть станции сборки кораблей, и из-за этого общая картина вырисовывалась все лучше и лучше. И от масштабов увиденного я был в шоке. «Они собирали линкор!» Да, он был бы из дерьма и палок, но сам факт того, что прослеживался огромный корпус объекта, похожего на космический корабль, наводил мысли только на это. Они хотели собрать чертов линкор, и если бы им это удалось, нам бы пришел конец. Завершив настройки траектории с учетом ветров в верхних слоях атмосферы газового гиганта, я произвел первый пуск и тут же начал менять свое местоположение. Пусками я выдал себя, невзирая на то, что у меня работали все маскировочные системы. Тут же в том направлении, где я был мгновениями раньше, отработал фрегат, но снаряды прошли мимо. Из-за этого он начал работать веером, стараясь охватить как можно большую площадь. Боеприпасов вообще не жалел, из-за чего я только убедился в том, что поступил верно. Прогремели первые взрывы, выпущенных мною ракет и торпед. Если судить по тому, что поверхность облаков отреагировала на взрывы, то можно предположить, что там звук взрыва был. До меня же, естественно, из-за крайне разряженного пространства космоса никакие звуки дойти не смогли. Но мысленно я их себе представлял, наслаждаясь тем, как там все гремит. Ну и вообще, есть определенные технологии, которые позволяют считывать звуки за счет отраженных лучей. Но у меня такого не было. Я тут же сделал следующий залп, тут же сменил свое местоположение. Снова фрегат начал огрызаться, все больше и больше расширяя свою область поражения. Также он начал приближаться ко мне, из-за чего я сделал последний залп, развернулся и тут же сделал рывок в крейсерском режиме. Тут же начали поступать положительные сигналы со стороны норы, щит противника начал просаживаться, по крайней мере визуально можно было это определить по одному примечательному признаку, при попаданиях всплеск щита был не такой яркий, как раньше, и это был положительный сдвиг. «Вернувшись в строй, я выругался. По станции я выпустил все свои торпеды, но, судя по поступающим сигналам и взрывам, которые разгоняют облака газового гиганта, мне удалось повредить станцию. По поводу уничтожения пока рано говорить, но этого как минимум хватило на то, чтобы заставить перенаправить щит с фрегата на саму станцию. Но ее это уже не спасет. У нее нет защиты. Плюс начались цепные реакции». «Залп за залпом мы все больше сносили щит фрегата, который уже перестал грызаться по нам. Смирился? Или все же просто боеприпасы закончились? В любом случае, сейчас для нас этот корабль был легкой мишенью». «Мы все приближались, в какой-то момент начали отрабатывать и стрелкового, и лазерного оружия, и тут по нам начало грызаться с еще большей силой фрегат. Это был последний залп, погонизирующий, но крайне жестокий. Он буквально задействовал все орудия разом, больше трех десятков маленьких и три средних, два из которых были спаренными. Мы не успели отступить, если щиты моего корабля и корабля Норы выдержали, то у остальных начались проблемы». Еще один корабль Горефа получил повреждение. При запросе отступления взорвался. Не знаю, кто был на его борту, но это была первая потеря в этом бою. Пришлось выводить братьев из боя. «Щит хоть и остался цел, но часть боеприпасов оказалась со специальной начинкой. При соприкосновении со щитом они выделяли мощный электромагнитный импульс, из-за чего часть электроники на стрекозе погорела. Межзвездный двигатель, судя по показателям, отказался всем. Межпланетный, который крейсерский, работал максимум в 70% мощности. «Отступай», — спокойно говорил я, со злобой смотря на фрегат противника. «Нас троих хватит, чтобы тут закончить». «Вы уверены?» — обращались оба брата ко мне с уважением во время выполнения миссии. Учитывали мое страшенство «У нас еще есть боеприпасы, можем помочь». «Я лучше буду дольше воевать, чем буду из-за желания закончить быстрее терять людей», — глянул я в системе, на показатели кораблей, оценив ситуацию. «Итак, одного потеряли. Один отступил уже. Вы тоже отступайте. Приказ». «Есть!» Отрапортовал один из братьев. Их голоса были очень похожи. После чего через полминуты их корабль пропал с ближних радаров. Улетел в сторону станции. Я морально был готов к тому, что у нас будут потери. Но все же это тяжело давалось. Еще была свежа память того события на местной планете. Все же стоит перед глазами картина, как погибли сотни человек в минуту, непонятно из-за чего. «Мирная прогулка»? Просто глупая демонстрация силы превратилась в бойню. Стараясь уворачиваться от залпов фрегата, мы продолжали стрелять. Так как нас осталось трое, я приказал нам объединиться в одну тройку. В итоге мы работали слаженно, со стороны, наверное, красиво, но при этом эффективно. Мы смогли просадить щит фрегата, а после сделали последние залпы ракетами, разрывая корпус этого корабля на части. «Наконец!» — выдохнул я. «Не думал, что это будет так муторно!» Осталась станция. Сама станция продолжала взрываться. Уже часть фрагментов сборочных цехов начала погружаться внутрь планеты. Что-то я у нее такое повредил, но не знал, что именно. Но явно какой-то критический элемент. Но даже если через какое-то время станция сама по себе разлетится на куски, стоило ее добить. Я не хотел оставлять и шансов на то, чтобы эти уроды, которые не дали нам вовремя покинуть планету, остались живы. Выйдя на линию огня, я дождался, когда мы полностью перезарядим все системы. У меня лазеры как раз уже подошли к тому, чтобы заменить у них излучатели. Так что, когда все было готово, а все системы отсвечивали готовность к работе, я отдал последний боевой, надеюсь, приказ за сегодня. Огонь! В моем голосе было столько злости и наслаждения, что хватило бы на всех нас разом. «Я хотел отомстить, мечтал об этом. И вот часть моей мести начинает свершаться. Да, это только марионетки, но это достаточно сильные марионетки, которые несли вред целой станции, из-за чего добыча редких металлов в целой системе почти встала». Череда выстрелов, лазерных импульсов, инерционных следов от ракет — все это раскрасило вид перед нашими звездолетами. Да, планете это не пойдет на пользу, но экологи и правозащитники точно не будут иметь мне голову, как после ядерного взрыва на второй планете. Тут газовый гигант, на котором даже не идет добыча топлива. Кстати, надо будет этот момент в будущем учесть при возможности создать свою станцию добычи, полностью уйдя от того, чтобы закупать топливо у кого-то. Но это будущее. Сейчас же... Сейчас я наслаждался тем, как просаживался щит станции, как под ним что-то взрывалось. Редко, но взрывалось. И вот, настал тот самый момент, когда щит исчез, и вся мощь наших орудий обрушилась на нашего противника. Десятки, даже сотни разрывов украсили корпус недостроенного линкора и космической станции. Вельфь перестает существовать, а вместе с ней и эпоха пиратов в этой звездной системе. Даже если они тут останутся, надолго их не хватит. «Я закончила», — отрапортовала Мира. «Уничтожили». «Долго же станцию пришлось ковырять. Хорошо укрепили. Но когда нашли энергетические цепочки, дело пошло быстрее. По моим подсчетам, на станции могло проживать до полумиллиона человек». «Мы заканчиваем», — довольно говорил я. «Буквально на наших глазах творится история местного масштаба. Сборочный цех разлетается на куски и начинает погружаться в вглубь атмосферы газового гиганта. Интересно, его обломки вообще сохранятся или из-за температуры расплавятся?» «Нашел, о чем думать», — усмехнулась Мира. «Мы возвращаемся. У нас без потерь. Немного повреждений, но ничего критического. У вас как?» «Один корабль минус». А вот эта часть мне далась тяжелее, так что я говорил не так охотно и громко. Два корабля экстренно отступили. Пока еще не прибыли на станцию, но пока еще целы. Раненых на поврежденных кораблях нет. В любом случае... Перед глазами ярко вспыхнуло. Похоже, зацепили ядерный реактор, из-за чего даже облака газового гиганта раздвинулись, показывая нам ближайшее нутро планеты. Те же облака. «Воу!» «Что там?» В голосе сестры был интерес. «Очередной ядерный взрыв, который произошел по моей вине», — усмехнулся я. «Реактор станции, кажись, рванул. Хорошо, что это не способно вызвать термоядерный синтез. Во прикол был бы, если бы гигант был больше, а этот взрыв бы вызвал цепную реакцию. Тебя бы убили точно», — усмехнулась Мира. «Но сейчас мы сделали только лучше. Нет пиратов — нет проблем». «У некоторых проблемы точно будут». В моем голосе проскакивала злоба. Грем это точно не понравится. Надеюсь, что на одной или другой станции был бы кто-нибудь из них. Эти твари должны все сдохнуть. Просто перестать существовать и влиять на историю». «Я возвращаюсь», — после тяжелого вздоха сказала Мира. «Все проверили. Станции защиты больше нет. Энергию самостанции ожидания не вырабатывает. Мы тоже». Согласился я с ней, после чего первым начал разворачивать корабль. «Сенсоры показывают, что все тихо, противников нет, так что дам вы». «Сегодня устроим вечеринку?» — подал голос все это время молчавший Гареф. «А то такое совершили. Не каждый день шесть корветов могут уничтожить целую космическую верь, которая по размерам потянула начало создания целого линкора». «Да еще учитывая, что у пиратов не было материалов, чтобы создать нормальную космическую станцию. И они ее создали, прошу прощения за выражение, из дерьма и палок», — усмехнулся я. «Образно говоря, ничего надежного у них точно не было. Чего только стоит череда взрывов после моего налета. В любом случае дело сделано. Нужно будет составить отчеты и отправить их в совет. Нам как минимум за это требуется награда. А с учетом размеров станции...» «Большая награда!» «Я ничего не буду делать!» Тут же подал голос Фрай. «Делай сам! Я и так загружен работой по твоей прихоти!» «Да сделаю я!» — улыбнулся я. «Не переживай! В любом случае, это нужно сделать сегодня!» «А вы отдыхайте! Можете устроить вечеринку!» «В любом случае, теперь мне будет немного спокойнее!» «Как минимум, в космосе станет безопаснее!» «Немного!»